Глава 5. Только на следующий день Орд позвонил мне с известием о том, что им разрешили забрать с чердака мумифицированные останки. Первой моей эмоцией стало облегчение. Накануне вечером позвонила Рэйчел, усталая после перелёта, но возбуждённая в предвкушении работы. К утру она должна была находиться на борту исследовательского судна, возможно, уже покинувшего порт и направлявшегося к одному из Эгейских островов. Им предстояло провести в море долгое время, и хотя на борту имелся спутниковый телефон, использовать его собирались только в самых экстренных случаях. В общем, на связь Рэйчел могла выходить теперь только в зоне покрытия сотовых сетей или при наличии Wi-Fi роутера, и следующего разговора с ней мне предстояло ждать несколько дней. Всё это мы понимали ещё до её отъезда. Однако, пообщавшись с Рейчел, я ощущал её отсутствие ещё острее. Поэтому, когда Уорд сообщила, что они готовы возобновить работу, я быстро уладил факультетские дела и поехал на совещание занятых в расследовании полицейских специалистов. Пресса наконец сообразила, что в заброшенной больнице произошло что-то поинтереснее за урядной смертью от передоза. И теперь на улице у въезда на территорию выстроилась колонна ощетинившихся антеннами телевизионных фургонов, а у ворот толпились репортёры с камерами. Мой приезд вызвал у них оживление, которое, правда, быстро спало, когда дежуривший у ворот констебль пропустил мою машину внутрь. При дневном свете больница не производила столь гнетущего впечатления, как ночью. Угрожающие тени И неясные очертания оказались грудами строительного мусора и остатками стен сносившихся корпусов. Лишённое милосердной вуали темноты, здание демонстрировало на показ свою увядающую красоту. Пыретно, прежде оно обладало великолепием загородного дворца. Два длинных флегеля выступали вперёд по сторонам псевдоантичного портика главного входа. предававшего дому облик мавзолея. Широкие ступени поднимались к высоким двустворчатым дверям, хотя симметрию нарушал прилепленный в соответствии с современными нормами бетонный пандус для инвалидов-колясочников. Фасад производил впечатление, однако годы заброшенности, конечно, не могли не взять своего. В щели между каменными блоками ступеней пробивалась трава, а потемневшие от времени стены почти сплошь покрылись потёками птичьего помёта и граффити. Некогда смотревшие на парк высокие окна были теперь заколочены, а выцветшие щиты с информацией о давным-давно закрытых медицинских отделениях лишь усугубляли ощущение заброшенности. Совещание проводилось в стоявшем перед входом полицейском трейлере. Впервые Орт участвовала в нём в качестве старшего инспектора, поэтому откровенно нервничала. Она уронила на пол свои записи и, чертыхнувшись, нагнулась собрать их. После доклада сразу ушла, и я даже не смог с ней поговорить. Зато, когда вся казённая часть закончилась, и я Переодевшись в комбинезон, пробрался сквозь толпу полицейских чинов и автомобилей к крыльцу, там стоял Уэллэн. Рядом с ним находилась констебль в форме, и взгляд её, направленный на третьего члена их маленькой группы, выражал высшую степень неодобрения. Это был крупный, крепкого сложения мужчина в жёлтом жилете с световозвращающими полосами. Я направился к ним, но, увидев, что они заняты спором, замедлил шаг. Точнее, спорил больше крупный мужчина. Лет ему было около 50, и поверх пояса у него выпирало монументальное пузо. Каков им он, судя по всему, в качестве непревержимого аргумента, целился то в одного, то в другую. Жёлтый жилет вблизи оказался сильно запылённым, а из-под протёртой кожи на мысках строительных башмаков просвечивала защитная стальная скорлупа. Красный цвет лица и обили на нём лопнувших сосудов выдавали в нём сильно пьющего человека, хотя в данный момент лицо это побагровело ещё сильнее от сильных эмоций. Можно подумать, мало мне мышей летучих было, мерзких мышей, чтобы их, а теперь ещё это. Я тут не в берёульке играю. Знаете во сколько это всё мне обойдётся. На голову выше Уэлла на ростом, он грамотно пользовался своим преимуществом, угрожающе нависая над инспектором. Прочим Уэллана это не смущало. Лицо его, когда он отвечал здоровяку, оставалось абсолютно бесстрастным. Я сказал уже, что мы приносим извинения за помехи в осуществлении работ. Хотя какие помехи? Бог свидетель, Теперь это место преступления. Мы не можем разрешить никаких работ до окончания следственных действий, а когда они закончатся? Вы этого я вам сейчас сказать не могу, но чем быстрее мы всё завершим, тем раньше вы сможете приступить к работам в ваших же интересах, оказывать нам содействие. Обрадовали. И что прикажете делать до тех пор? владеть моим людям за просиживание штанов мы искренне вам сочувствуем мистер Джессоп но это зависит не от нас а теперь если вы не будете против пройти с констеблем вон в тот фургон и подождать ха-ха снова ждать можно подумать я мало ждал повернувшись к Уэллун спиной Джессоп устремился прочь в сопровождении констебля хранившее такое же невозмутимое выражение лица я отступил в сторону пропуская его и он вихрем пронёсся мимо меня в раздувающемся жёлтом жилете что-то выпало из жилетного кармана и звякнуло об асфальт я опустил голову и увидел что это очки одна из линз выпала из оправы и лежала рядом на грязной мостовой эй вы обронили Окликнул я Джессепа, подбирая очки. Он обернулся и испепелил меня взглядом. По-моему, Джессеп даже не понял смысла моих слов. Потом, оставив констебля ждать на полпути к фургону, он вернулся. "Спасибо", буркнул он, выхватывая очки у меня из руки. "И ещё вот это", добавил я, протягивая ему линзу. Джессеп стоял, хлопая глазами, И переводя взгляд со сломанных очков на мою руку с линзой и обратно. От него исходил сильный запах пота, табака и перегар. Затем Джессп резко развернулся и зашагал обратно к фургону. Я вернулся к Коэлано. Вид у он имел не слишком весёлый. Медали Каков. Это кит Джессп, ответственный за снос. Он уже несколько месяцев потерял из-за протестов и летучих мышей. Бедный парень. Олену улыбнулся и два линии в первые сначала разговора. Хорошо то, что нам ещё не раз придётся иметь с ним дело. А конструкция Сен-Жут ему известна больше, чем кому-либо. Поэтому мы попросили его помочь нам отыскать иные потайонные помещения, если они, конечно, есть. Ну, вы сами видели, как Джесс побрадовался. "Думаете, найдутся ещё?" спросил я и тут же сообразил, что вопрос глупее глупого. Я так много думал о беременной женщине и двух других жертвах, что подобная вероятность просто не пришла мне в голову. Уэллэн покосился на мрачный фасад больницы, смотревший на нас слепыми глазницами заколоченных окон. "Мы уже, можно сказать, Не прикладывая никаких усилий, обнаружили три трупа. С учётом размеров этого здания, бог знает, что там ещё находится. Он качнул головой, приглашая следовать за собой. Идёмте. Только прежде чем вы приступите к эвакуации останков, мне хотелось бы, чтобы вы кое-что увидели. Палата, как выяснилось, была в отделении педиатрии на верхнем этаже, чуть дальше по коридору от того места, где мы поднимались на чердак. Я и забыл, как холодно на больничных этажах, и в застывшем без движения воздухе густо пахло сыростью и плесенью. Теперь в коридоре выстроилась редкая цепочка прожекторов на треногах. Путь о ней высветили более-менее ярко, зато тени в углах сгустились сильнее. Как и везде, везде, Пол здесь был усеян мусором и обломками штукатурки, которые с хрустом крошились под ногами. На стенах висели плакаты о вреде табака, алкоголя и наркотиков. Другие запрещали использование в стенах больницы мобильных телефонов. Мы миновали зашторенную дверь, на которой висела табличка Рентгеновский кабинет, не входить при горящем сигнале. Рядом была красная лампочка, покрытая толстым слоем паутины. Интересовавшая нас палата располагалась через пару дверей от рентгеновской. Из распахнутой Настиш двухстворчатой двери в коридор лился свет от стоявших внутри прожекторов, и отбрасываемые им резкие тени мешали разглядеть мультяшных персонажей, украшавших собой стены. Тут ещё сильнее пахло плесенью. Из стен торчали покорёженные крепления для кислородных баллонов, всё помещение было захламлено самыми разнообразными предметами: проржавевшей койкой без матраса, тумбочкой без дверцы и ящика, даже парой старых автомобильных аккумуляторов. К пеленальному столику устало прислонился пыльный плюшевый мишка, а рядом валялись сломанные щёты. Разноцветные костяшки которых рассыпались по полу. Что ж, жутковато, усмехнулся Уэлен, заметив, что я оглядываюсь по сторонам. Разве нельзя оторвать хотя бы пару досок с окна? поинтересовался я. В палате действительно было жутковато. Часть окон закрывалась ещё шторами, а деревянные щиты со стороны улицы не пропускали в помещение ни лучика. дневного света. Могли бы, но тогда какой-нибудь длинноносый ублюдок тоже сумел бы заглянуть сюда длинным телевиком или с дрона. А так мы, по крайней мере, спокойны за то, что наша работа не будет завтра представлена на первых страницах газет. Уэллон прошел в дальний конец палаты, где прожектора помощнее освещали группу безликих фигур в синих комбинезонах. Они возились у стены, которая на первый взгляд была самой обыкновенной. 4 ярда в ширину, 3 в высоту. Она оказалась выложена не из кирпича, а из шлакоблоков и покрашена в цвет более или менее совпадающий с окраской остальных стен. В общем, я понимал, почему полицейские во время поиска в Конрада не заметили её. Совершенно безликая перегородка и не могла привлечь к себе внимания. Если, конечно, не знать, что находится за ней. Приглядевшись, я уловил кое-какие нестыковки. На окрашенной поверхности перегородки отчётливо выделялись прямоугольники блоков, тогда как остальные стены покрывались ровной штукатуркой. И подходила перегородка к стенам с обеих сторон без перевязки блоков, с хорошо заметными вертикальными швами. Так бывает в заложенных дверных проёмах. Как прогресс, спросил Уэлл, остановившись у разложенных на полу перфораторов Кувалт и Скорпилей. Голос его отдавался от стен гулким эхом. Один из возившихся у перегородки людей оторвался от работы. Пока не сильно. А мы залезли на ту сторону и закрепили там полиэтилен, чтобы защитить замурованную камеру от пыли и обломков. пока все, что успели. «Уж постарайтесь! Новых несчастных случаев нам не надо!» Уэллон произнес это не угрожающе, но и шутка эта не прозвучала. Снова загрохотали молотки. Я заметил в углу пустую банку из-под краски и пластиковую кювету, обе в следах той же краски, какой была покрыта перегородка. Рядом с ними лежал большой валик, в той же засохшей до состояния камня краски. Это то, о чём я подумал, спросил я. Угу, кивнул Уэллэн. Кто-то не пожалел сил на то, чтобы замаскировать стену, а потом оставил тут инструменты. Мы сняли с них неплохие отпечатки, и с раствора в швах между блоками, судя по отпечаткам, крупный тип. С их стороны неосторожно, правда? Он пожал плечами. Такое случается. Люди изо всех сил стараются быть хитрее, а потом прокалываются на какой-нибудь ерунде. Ладно, ну их. Мы снова вышли в коридор. Цепочка прожекторов тянулась дальше палаты за угол и упиралась в дверь. За дверью была деревянная лестница, уходившая куда-то вверх в темноту. Мы остановились, давая дорогу спускавшемуся по ней детективу. в перепачканом комбинезоне. А потом вошли и начали подниматься. Она ведёт на часовую башню, пояснила Элен, тяжело ступая по узким ступеням. Здесь витал отдающий перцем запах пыли, деревянные ступени скрипели под нашими шагами. Только там теперь немного осталось. Механизм вытащили на металлолом, но нам так высоко и не нужно. Мы пришли. Мы стояли на узкой площадке. Очередной прожектор освещал низенькую, не выше 5 футов дверь в стене, штукатурка на стенах осыпалась, открыв в взгляду деревянную дранку. Створка двери была открыта, над дверной рамой и полотне белели пятна талька. Полиция искала отпечатки. С наружной стороны виднелась простенькая металлическая задвижка. Круглый стержень, вставлявшийся в петлю на раме. «На чердак ведет с дюжину люков и лестниц», — сообщил Эллен. «Но за исключением того, которым мы пользовались вчера, этот ближний к месту, где мы обнаружили тело. Головой не стукнитесь». Он пригнулся и нырнул в проем. Я последовал за ним и выпрямился. Мы находились на чердаке, но в другой его части. Не там, где лежали останки беременной женщины. За нашей спиной громоздилась стена часовой башни, а перед нами уходили в темноту деревянные конструкции кровли, напоминавшие грудную клетку дохлого кита. Даже воздух тут отличался от остального дома, казалось, он здесь тяжелее. Легко заразиться клаустрофобией, подумал я, поворачиваясь к месту, где стоял Уэллэм. Рядом с дверью на чердак алюминиевые щиты, уложенные на деревянные балки перекрытия, образовали временный настил. В центре его было оставлено свободное пространство прямоугольник грязного утеплителя. В белом свете прожекторов над ним склонились два детектива в белых комбинезонах. Мы нашли это пару часов назад, произнёс Уэллэн. Что вы об этом скажете? Я склонился над открытым участком утеплителя. Он располагался около двери, и неровная поверхность стекловаты была усеяна крошечными чёрными крапинками, напоминавшими зёрнышки чёрного риса. Они казались почти правильным овалом. В центре поверхность утеплителя была чистой, потом плотность крапинок возрастала и снова редела по краям. Пальцами в резиновой перчатке я осторожно поднял одно зёрнышко. Похожее на бумажную, скорлупка треснула пополам и опустела. Организм, находившийся когда-то внутри, давным-давно выпал снаружи. Мы искали фарид, старые знакомые. Назойливое жужжание взрослых мух сопровождало множество мест преступлений, на которых я работал. Хотя я не питаю к ним особой любви, однако с уважением отношусь к роли, которую они играют, и не только в процессе распада мёртвой органической материи, включая человеческую плоть, но и в определении того, как давно умер конкретный организм. Мясные мухи естественный секундомер, а их жизненный цикл от яйца в личинку, а потом и во взрослый организм оказывает неоценимую помощь в расчётах времени, прошедшего с момента смерти. Часы остановились слишком давно, чтобы хоть как-то помочь нам. Однако это вовсе не означало, что пустые скорлупки не могут ничего нам поведать. Я проконсультируюсь с судебным энтомологом, но в основном тут мясные мухи, сказал я, разглядывая опустевшую скорлупку. Не вижу ни одной личинки. Правда, спустя столько времени здесь и не должно их быть. Любая личинка или превратилась во взрослую муху, или погибла и разложилась после того, как иссяк источник пищи. Но хотя лежавшее здесь когда-то тело исчезло, следы его пребывания остались. На поверхности стекловатных матов темнели следы жидкости. сопутствующих процессу разложения более-менее ровный овал пустых скорлупок, кое-где был нарушен, а часть их раздавлена. "Похоже, вы были правы", произнёс Уэллэн. "Тело лежало тут, пока не мумифицировалось, а затем его перенесли в гроб чердака. Вы ничего не нашли на брезенте, в который оно было завёрнуто?" спросил я. На нём обнаружили нечто напоминающее собачью шерсть, а в одном из люверсов застрял человеческий волос не того цвета, что у жертвы, значит, не её. Мы пробьём его по базе ДНК, посмотрим, не найдётся ли совпадений, но на это уйдёт время. Сам презент из тех, что можно купить в любом хозяйственном магазине или взять на стройке. пыль на нём смесь цементы и штукатурной смеси а синяя краска самого распространённого сорта мы даже производителя не можем определить по ней наверное тот кто переносил тело спешил и взял для этого первое что подвернулось под руку однако это не объясняет почему они так долго ждали прежде чем сделать это они олан махнул рукой в темноту Отсюда до того места, где её нашли, 20 или 30 ярдов. Если только этот кто-то не использовал носилки, тело надо было тащить так. Гораздо проще переносить его, завернув в брезент, но даже так в одиночку это почти невозможно. Не столько из-за тяжести, сколько из-за необходимости сохранять равновесие на узких балках, не провалившись ногой сквозь потолок. Что ж, логично. И если бы тело женщины просто волочили, это оставило бы четкие следы и на перекрытии, и на самом теле. Ни того, ни другого я не заметил. Я снова пригляделся к месту, где прежде лежало тело. Помимо пятен, следов разложения, на поверхности утеплителя виднелись и какие-то светлые потеки. А это что? Одна из детективов покачала головой. «Мы пока не знаем. Для крови слишком светлые. Похожие пятна мы нашли на ступенях за дверью, так что не исключено, это вообще не имеет отношения к телу. Может, просто кто-то что-нибудь пролил? Мы послали образцы на анализ, но что бы это ни было, это слишком старое, чтобы определить точно». «Мы обнаружили еще кое-что», — добавил Уэллен и ткнул пальцем в дверную раму со стороны чердака. Вот, видите? На неокрашенной, потемневшей от времени деревянной поверхности были светлые полосы, царапины. Это объясняет повреждения на пальцах женщины, продолжил Эллен. Мы даже выдернули из дерева один из её ногтей. Дверь заперли снаружи, а она достаточно крепкая, слишком тяжёлая, чтобы она сумела сломать её или выбить. Господи, подумал я, представив это. Мы полагали, что женщину убили где-то в другом месте, а потом притащили её тело на чердак. Мы ошибались. Кто-то запер её тут и оставил умирать. Чего я не могу понять? заявил один из детективов, пожилой мужчина, глаза которого печально смотрели поверх марлевой маски. Так это почему она не выбралась через один из других выходов? Ведь этот точно не единственный. А как бы ты карабкался здесь, будь ты беременный, а? усмехнулась его коллега. Тебе даже с твоим пивным брюшком нелегко пришлось бы. И откуда ей было знать, где они? Действительно, на чердаке царила непроглядная тьма. Емо не нашли на теле ни телефона, ни зажигалки, которыми женщина могла бы посвятить один неверный шаг, и она провалилась бы сквозь потолок. Я только предположил, обиженно буркнул детектив. Я всё ещё пытался понять, что же тут произошло. Но зачем кто-то запер её и ушёл? Уэллэн пожал плечами. Есть вероятность того, что это случилось непредумышленно. Какой-нибудь розыгрыш, обернувшийся бедой. Люди много чего вытворяют, будучи пьяными или под наркотой. И мы знаем, что здесь тусовались наркоманы. Я плохо представляю, чтобы беременная женщина пряталась на чердаке за бавой, ради под наркотой или нет. Я бы сказал, кто-то либо завлёк её сюда, либо за ней гнались, и она здесь укрылась. В общем, Кто-то запер её тут и бросил, а меньшей мере на несколько месяцев. Возможно, узнав, что больницу будут сносить, они решили перенести труп подальше, в место, где найти его будет меньше шансов. Неплохая версия, не хуже других. Однако мысль о беременной женщине, за которой гнались, напомнила мне ещё кое о чём. Светлые пятна на утеплителе, сказал я, глядя на мятые стекловолоконные маты. Вы упоминали, что похожие пятна есть на лестнице. Это не могли быть околоплодные воды. Женщина-детектив присела на корточки и произнесла: "Да, думаю, такое возможно. Однако пятна слишком старые, чтобы определить точно. Вы полагаете, у неё отошли воды? спросил Уэлен. Не исключено, но если так, судя по тому, что я видел у ребёнка, это было преждевременно. Значит, она могла умереть от этого? Я кивнул, потрясённый этой мыслью. Без медицинской помощи преждевременное отхождение околоплодных вод может быть опасным для жизни. и в гораздо более благоприятных условиях запертые на чердаке без еды и питья женщина и её дитя не имели шанса выжить всё, что им оставалось, медленно умирать в темноте все молчали потом уэлен повернулся к двери пошли угрюмо буркнул он Спускаясь по деревянной лестнице, я остановился у высохших пятен, о которых говорила женщина-детектив. Едва заметные, похожие скорее на потёки воды, чем на кровь. Их было несколько, некоторые размерами не превышали капли, и цепочка их тянулась вверх на чердак. Они могли оказаться чем-то совершенно безобидным, твердил я себе, какая-то жидкость. пролитое строителем или вообще случайным человеком легко вообразить, бог знает что, особенно в таких эмоциональных ситуациях, как данная. Но следуя за Уэлланом по пустому больничному коридору, я никак не мог отделаться от образа молодой женщины, убегавшей от какого-то преследователя или преследователей. Она искала спасения на чердаке, а оказалась там в заперти. Я снова подумал о царапинах на дверном косяке, глубоких от страха и отчаяния. Изможденная, с преждевременно отошедшими водами, женщина боролась за свою жизнь и жизнь ребенка единственным доступным ей способом. А когда это не удалось, легла на грязный утеплитель и умерла.